Глава восьмая. Джастин Ли был несколько озадачен поведением Даринды. На ней было надето именно то, что он рекомендовал. Она выглядела абсолютно здоровой. Она рада была его видеть, но что-то с ней творилось не то. Даринда казалась рассеянной, и Джастин что-то не заметил особого энтузиазма, который неизбежно должен был возникнуть в предвкушении обновки за которую не придется платить самой. Сумма, названная миссис Оукли, была более чем щедрой. Даринда, которая никогда не поднималась на столь головокружительные высоты, должна была бы восторженно перепрыгивать с одной вершины на другую, но, тем не менее, оставалась равнодушной. Только когда платье извлекли из какого-то тайного святилища и почтительно представили ей на рассмотрение, она проявила какой-то интерес. Платье произвело неотразимое впечатление. Даринда произнесла «О!» и порозовела. Джастин заметил, что платье следует примерить, и она удалилась, чтобы это сделать. Когда она вышла из примерочной, никаких сомнений не осталось. Это было именно то, что нужно. Магический эффект платья было невозможно описать. Оно словно струилось – а черный цвет изумительно подчеркивал красоту глаз, волос и кожи Даринды. самый раз!» – довольно странным тоном произнес Джастин. «Скорее снимай его, иначе у нас не останется времени на ланч». Когда платье было упаковано, они уплатили за него весьма солидную сумму и покинули магазин. Джастин нашел новое место для ланча, и они заняли столик в уютной нише. «В чем дело?» – осведомился Джастин, глядя Даринди в глаза. Она побледнела и ответила с дрожью в голосе. «Меня чуть не арестовали за кражу в магазине, и если бы не мисс Силвер...» Ощущение было ужасное, как будто идешь по дороге, и вдруг под ногами оказывается пустота. Такое часто случалось со мной во сне, но ни разу наяву. До сегодняшнего утра. Когда официант принял заказ и удалился, Джастин заставил Даринду рассказать обо всем подробно. «Ты когда-нибудь видела кого-нибудь из этих женщин раньше?» «Нет». «Мисс Силвер меня тоже об этом спрашивала. После того, как управляющий извинился, мы пошли с ней выпить кофе. О, она просто чудо! Мисс Силвер знает всех в скотланд ярде Так что им пришлось к ней прислушаться. Джастин навострел уши. Мод Силвер? Где же я слышал это имя? Ну, конечно! Это же почтенная наставница Фрэнка Эбота. Он ее так называет? Да, когда не зовет ее Моди-талисман. Несмотря на это прозвище, Фрэнк питает к ней безграничное уважение. Она просто размазала по стенке того жуткого управляющего. Воспоминание приободрило Даринду. Мисс Силвер спросила: Не хочет ли кто-нибудь причинить мне неприятности или убрать меня с дороги? И я ответила, что нет. Ведь это же никак не могло иметь отношение к злому дядюшки, верно? Что это ты имеешь в виду? Ну, в шкафу Марти с игрушками оказалась его скомканная фотография. Даринда! Она кивнула. Точная копия той, которая была у тети Мэри, с надписью «Чарльз Роубекер и сын Норвуд». Я положила ее на письменный стол миссис Оукли и ничего ей не сказала, а она тоже об этом не упоминала. «Джастин, ну ведь это же не может быть связано!» Он был сейчас так красив и так равнодушен, что в голове у Даринды мелькнула ужасная мысль, Не наскучила ли она ему? «Нам вовсе незачем это обсуждать», — поспешно сказала она. «По-прежнему красивый, но уже не такой равнодушный». Джастин нахмурился и посоветовал ей не болтать глупостей. «Ну, Джастин, у тебя такой скучающий вид!» «Это все из-за моей физиономии. А мозг тем временем работает. Слушай, Даринда, зачем ты вообще пошла в тот магазин?» Я должна была купить кое-что для миссис Оукли. Девочка моя, не станешь же ты говорить мне, будто жена Мартина Оукли отоваривается в магазинах Делюкс. Как там? Мода для миллионов для самых лучших буржуа? Даринда рассмеялась. Для себя она, конечно, там ничего не покупает, это уж точно. Но ей кто-то сказал, что у них есть светящаяся краска, и она попросила меня зайти и посмотреть. К Марти вернулась его старая няня а он успел соскоблить всю краску со стрелок часов детской, и она, просыпаясь в темноте, не видит, сколько сейчас времени. «А кто знал, что ты собираешься в этот магазин?» «Ну, миссис Оукли, няня, Дорис, горничная в детской, и практически все в доме. Марти рассказывал каждому, что я куплю ему новую светящуюся краску, потому что он был плохим мальчиком и сцарапал ее со стрелок». И каждый раз, когда он это упоминал, няня говорила, что краску трудно достать, но она слышала, что ее продают в магазине «Делюкс». Я не знаю, кто ей это сказал. Джастин нахмурился еще сильнее. «Если это была ловушка, то ее организовал тот, кто знал, что ты собираешься в этот чертов магазин. Ты уверена, что не видела в толпе никого знакомого?» Даринда покачала головой. «Нет». Я никого не видела. Едва ли эта попытка была избавиться от краденого из-за того, что вор попал под подозрение. В таком случае эта женщина не рискнула бы обратиться к продавцу. Мне это не нравится. Думаю, тебе лучше отказаться от этой работы. Ты можешь позвонить миссис Оукли и сказать, что тебя срочно вызвали к смертному одру тети Джемаймы. Не могу, Джастин. Даже если бы миссис Оукли не знала, что у меня нет ни одной тети во всем мире, А она это знает. Я только что истратила на платье ее 30 фунтов и должна их отработать. Ты можешь вернуть в магазин это чертово платье? «Денег мне в магазине не отдадут», – уверенно заявила Даринда. «Они предложат купить у них что-нибудь на эту сумму в любое время, но миссис Оукли у них ничего не покупает». Она сказала мне, что там бывают симпатичные дешёвые платья для девушек, но ей нужны более дорогие вещи. Так что ничего не выйдет». Джастин наклонился к ней поближе. «Тогда позволь одолжить тебе 30 фунтов». Благодарность блеснула в глазах даринды словно роса на солнце. «Очень благородна с твоей стороны, но, конечно, я на это не соглашусь». «Почему?» Тетя Мэри встала бы из могилы и не давала бы мне покоя, если бы я так поступила. Она внушала мне с детства три строжайших правила. Никогда не позволять мужчине говорить с тобой, если его тебе не представили, никогда не позволять мужчине оплачивать твои долги и никогда не позволять мужчине одалживать тебе деньги. — Но я же родственник, а это совсем другое дело, — возразил Джастин. Даринда покачала головой. — Нет, если он мужчина. Тетя Мэри особенно предостерегала меня насчет кузенов. Она говорила, что они коварны».